Глава 21. Свет пробивался сквозь веки сначала слабо, но с каждым мгновением делался все ярче. А там и в уши залилась смесь звуков, среди которых Альфдан начал различать пронзительные крики чаек, плеск воды, голоса людей и ругань на верекском. Пахнуло свежестью и рыбой от воды. Он начал было вновь проваливаться в топкое забытье, но где-то рядом с грохотом уронили то ли бочку, то ли ящик, и он снова вынурнул. Даже попытался открыть глаза и только чуть позже понял, что качалась под ним не постель, а палуба, и все походило на то, что лежит он на корабле. «Неужто сжигать собрались?» — мелькнула первая безумная мысль. «Может, все решили, что он мертв и теперь готовится провожать по реке в горящей ладье? Это предположение подбросило бы его на месте, будь он здоров, а нынче сил хватило только на то, чтобы приподнять веки и оглядеться». Лежал он заботливо укрытый суконным одеялом и, правда, в Дакаре. Над головой слегка похлопывал от ветра сложенный полосатый парус. Но на погребении это вовсе не походило. Вокруг суетились вереги, укладывая груз, и по всему скоро собирались отплывать. Вдалеке прогремел знакомый голос Ингвальда, приблизился, и сам канунк вырос перед глазами. Он остановился в стороне, наблюдая за тем, как идут сборы в дорогу, а затем бросил взгляд на Хальфдана. А тот все еще не мог ни пошевелиться, ни сказать хоть слово. Канунг заметно удивился и поспешил к нему, махнув кому-то мимоходом. Подошел и опустился на одно колено рядом. «Я рад, что ты все же очнулся, Хальфдан». Он пристально его оглядел, словно не до конца верил в то, что видит. Его посеченное морщинами лицо все же слегка разгладилось от короткой улыбки. И правда ведь рад. Но все же Хальфдан не так уж и ошибся, подумав, что его собираются хоронить. Он еще немного помолчал, выдерживая пытливый взгляд Канунга, а затем разлепил губы. «Что я здесь делаю?» «Мы возвращаемся в Клипберн», просто ответил Ингвальд, будто это было чем-то само собой разумеющимся. «Больше нам незачем здесь оставаться. Думаю, тебе так будет лучше». Хальфдан пошевелил рукой правой, левой недавно по глупой случайности раненой не смог, Она точно онемела. А чтоб уж сесть, о том пока и речи не шло. Потому он постарался вложить во взгляд и голос весь гнев, что всколыхнулся в груди. «Вы что, с ума посходили?» «Я не могу плыть на Клибберн. Канунг невозмутимо пожал плечами. «Думаю, тебя в Кирияте больше ничего не держит. Ты не знаешь, что тут творилось три дня назад. И та девушка... Она погибла!» На этот раз Хальфдан резко сел, едва не стукнувшись головой об опору навеса. Уперся рукой в палубу, чтобы тут же рухнуть назад. И только тогда, подняв взгляд, увидел, как над городом поднимаются прозрачные столбы дыма, словно от недавно потушенных пожаров. Где-то, знать, еще Шайла, Но если бы даже город стоял в руинах, ему было бы плевать, потому как его занимала сейчас одна мысль. «Погибло? Невозможно!» Погибло еще много наших людей, которые схватились с тварями, которые выскочили в город из неведомой бездны. Канунг поджал губы и глянул на кого-то, кто шел сюда. Кажется, он сожалел. Не о гибели млады, а о том, что не успели отплыть до того, как Кальфдан пришел в себя. Тогда и забот было бы меньше, а теперь непонятно, чем все обернется. Знать с того момента, как приемный сын отбыл на юг, Канунг не оставлял надежды когда-нибудь вернуть его обратно. Подстегнутые страшным известием силы быстро возвращались в тело. Хальфдан скинул покрывало и попытался встать. Вышло не сразу, но он все же поднялся и постоял так, пока не перестало плыть перед глазами, а шатание опоры под ногами не осталось только покачиванием корабля на мягкой озерной волне. Но не успел он сделать и шагу, как путь ему преградил Сигнар. «Незачем тебе туда возвращаться!» Хальфдан оттолкнул его. Вышло не слишком-то грозно и мощно. Но брат все равно отступил. Еще ты будешь указывать мне, что делать. Как был сопляком, так и остался. Больше Сигнар не стал его останавливать, только отвернулся, пропромотав, дескать, от этих южан одни беды. Вон и брат взбесился. А Хальфдан, все еще не чувствуя уверенности в своих силах, сошел с Дракара и направился к детинцу, надеясь, что не рухнет где-нибудь по дороге. Видно, по приказу Канунга несколько верегов пошли за ним, на всякий случай. Они держались поодаль, но не выпускали его из виду. Миновав пристань, Хальвдан вышел в посад, и чем дальше уходил от окраинных кругов, где все выглядело как обычно, тем заметнее становилось, что недавно в городе и правда случилось несчастье. Много сожженных домов чернело по обе стороны ведущих детинец улицы. Люди разбирали завалы в надежде найти что-то уцелевшее в огне. Таскали с места разрушенный мостовой мусор, повсюду виднелись следы разрухи и смертей. То разбитый прилавок торговца, то обломки телеги, то пятна крови на бревнах. И редко кто бросал любопытный взгляд на полу безумно озирающегося воеводу, не до того нынче всем сейчас, а он шел точно в скверном сне, из которого не вырвешься по своей воле, как бы не хотелось. Плохо запомнив путь, Хальфдан ступил в чудом уцелевшие ворота детинца и обомлел еще больше. Замка не стало. На его месте зиял огромный провал. Даже остатков темниц не виднелось в нем. Лишь яма, словно вырытая огромным зверем. Стражники ходили поблизости, знать не для того, чтобы добро охранять. Нечего теперь. А чтобы не дать какому-нибудь раззяве туда свалиться. Один, завидев Хальфдана, сразу поспешил к нему. «Здрав будь, воевода!» — громко приветствовал он еще издалека. Княже будет рад узнать, что ты очнулся». Хальфдан лишь хмыкнул, неспешно ощущая левую руку, которую еще не обрела былую чувствительность и висела бесполезной плетью. «Сам не нарадуюсь никак. Стало быть, проводишь к нему? Где он теперь живет?» Часовой слегка напрягся, заметив недобрые взгляды сопровождающих воеводу Верегов, но тут же махнул рукой в приглашающем жесте, и пошел вокруг котлованок, виднеющимся за ним дружинным избам. Не все они сохранились, но те, что стояли дальше от замка, не пострадали. Одну, видно, и освободили для Драгомира и старшин. Теперь в тесноте да не в обиде. Стражник остановился у двери, а хальвдан вместе с Верегами, что продолжали безмолвно следовать за ним, вошли внутрь. Первым их заметил Виген. Он дернул за рукав Бажана, который что-то обсуждал с Драгомиром и Квохором. Все подняли взгляды. Князь молча обошел воеводу, молча притянул Хальдана к себе и крепко обнял здоровой левой рукой, похлопав по спине. Правая у него была накрепко обмотана длинной тряпицей до локтя и закреплена в лупке. Вот как, стало быть, оба они теперь однорукие. Что с младой? Лишь кивком поприветствовав остальных, сразу спросил Хальфдан. Драгомир помрачнел, мельком обернулся на старшин и вновь обратил на него сочувственный взгляд. «Млада осталась в забвении. Она пошла туда, чтобы справиться с Корибутом, когда ты впал в беспамятство после Хальмганга. Одна, без Виданы, и ты отпустил ее!» Хальфдан схватил князя за ворот и тряхнул. Тот дернул желваками и, резко высвободившись, оправил рубаху. «Она так решила, чтобы спасти тебя!» Драгомир с Роглом помогали ей, как могли. Тихо, но твердо вступился Бажан. Ты не знаешь, что тут было. Твари из забвения поперли в город. Все крады погибших схватки с ними к и верегов уже отгорели. Да, Драгомир провел ладонью по лбу. Она не хотела дать тебе умереть. И я тоже не хотел, потому и отпустил. Она обещала беречь силы, но. Что же я? Запереть ее должен был. Может, и должен был. Хальвда огляделся в клете. Где Рогал? «Почему он не пытается вытащить ее оттуда?» «Я не могу больше ходить в раздался от двери голос величонка. Все посмотрели на него, вытянув шеи. Тот прошел в избу и остановился напротив Хальфдана, глянул без опаски и совсем не по-мальчишески, взросло. «После того, как она убила Кайбута и спасла меня от его воли, не могу. Я пытался». Хальфдан шагнул к нему, сжимая кулак, чувствуя, что раскаляется изнутри от бессильного гнева. И тогда лишь заметил, как серебрятся в его черных волосах первые нити седины. Значит, плохо пытался. Оставь его. Тяжелая ладонь Драгомира упала на плечо. Он сделал, что мог. И вдруг все силы, что пришлось собрать, чтобы добраться до детинца, схлынули, как водой в землю. Хальфдан опустился на лавку у стены и, обхватив голову здоровой рукой, оперся локтем на колено. Все молчали, просто глядя на него. Князь, старшины, вереги, казначей. Они все почти невредимые были здесь ценой ее жизни. Возможно, они тоже скорбели. Но больше им нечего было сказать. И верно, никто из них ничем не мог ему помочь. Снаружи слышался отдаленный людской гомон. Во дворе всем нынче найдется работенка. Нужно восстанавливать детинец, лечить раненых и снова налаживать пошатнувшийся жизненный уклад. «Мы с Ингвальдом решили, что тебе лучше было вернуться на медвежий утес», помолчав, добавил Драгомир. «Поэтому они забрали тебя». Хальфдан медленно вздохнул, закрыв глаза и встал. Голову от резкого движения повело, но он не показал вида. «Вы все верно забыли кое о чем?» «Схоронили ее и успокоились». Он с укором посмотрел на князя, А затем и Рогло. Вельт несогласно покачал головой. Верно, тоже еще не оставил надежду и понял, о чем он собрался сказать. Она должна, начал мальчишка. Хватит праздно выжидать, оборвал его Хальбдан. Пора бы поторопить бокшу. Я еду за Виданой. Хальбдан уехал на утро, а до того больше ни с кем не пожелал разговаривать. Просто решил, что все кругом виноваты в гибели Млады и опустили руки раньше времени. Не захотел выслушать и понять, что три дня для Кирията, изломанного и раненого нападением чудищ, пролетели точно один, и завиданной попросту еще не успели никого отправить. К тому же, как объяснил Рогал, она сама должна была приехать со дня на день. О том загодя сговорили с волхвом Миртов-Бокшей. Но Хальфдану, хоть он о том и знал, оказалось нужнее осерчать, и в обиде утопить хотя бы часть боли, что сейчас резало его. Драгомир понимал и не вмешивался. Он чувствовал за собой вину в том, что случилось с Младой. Он должен был лучше держать себя в руках и сопротивляться каребуту. Должен был. Каждый день он ложился спать с опасением, что вновь увидит жизнь хозяина, и все закрутится по новой. Но пока во снах его сопровождали только темнота, и это было лучше из того, чего он мог пожелать. Даже сильно обгоревшая и поврежденная рука не тревожили его. Заживет. Жаль только, что душа не заживает. Ингвальд отложил отплытие, решив остаться до возвращения Хальфдана. Даже зная его много лет, Драгомир не ожидал, что он будет так родить за приемного сына и желать, чтобы тот все же уплыл обратно на Медвежий утес. Хоть воевода своего согласия и не дал. Вереги принялись помогать там, где могли пригодиться их умения а сильные руки в работе никогда не будут лишними. Особенно там, где на месте жизни сотен людей осталась только яма в четыре человеческих роста. Каждое утро теперь начиналось со встречи с Квохором, который только и знал, что докладывать о расходах. И все указывало на то, что покуда город будет восстановлен, казна опустеет едва не до дна. И Драгомир совсем уж погряз был в рутинных заботах, пока к нему однажды не наведался Виген. «Мои люди нашли Заряну», — просто сказал он. Тихий вечер, уже одетый в сумерки, вспыхнул, словно упавшее за окоемом солнце, вдруг решило вернуться на небосклон. Драгомир забыл, что в руке у него перо, с которого на чистый лист начали падать капли чернил. «И так левой писать замаешься, и выходит хуже, чем курица лапы нацарапала бы, а тут и вовсе ценная бумага испорчена». «Где?» «Да тут недалеко». Соседний с беглицей веси. Лишко не мудрствовал, родичи у него там. На лице скрытника отразилась скука. Задача оказалась слишком для него простой. Привести? Драгомир опустил перо в чернильницу, размышляя. Странно сейчас было вспоминать, как еще недавно ему хотелось вместе за побег, за унижение перед первыми людьми княжества. Кто знает? не справся, Млада с Корибутом, возможно, Заряна, рано или поздно разделила бы судьбу его несчастной жены. Но теперь душу не терзала жажда расправы, и от этого становилось легко и спокойно. «Нет, я сам поеду». Верно, не думал, что князь изволит за беглянкой отправиться. Старшины ведь не верили ему до сих пор. Ждали новых казней или наказаний. Как долго это еще будет продолжаться? Неужто теперь до конца жизни – он будет ловить на себе подозрительные взгляды ближников. Но пускаться в расспрос скрытник не стал. Лишь откланялся и ушел. А Драгомир приказал Лешко с утра готовиться к отъезду. Все самые важные приказы отданы, и теперь хотя бы несколько дней в детинце все будет идти своим чередом. Ночью он долго не мог уснуть. Лишь одна только мысль о Заряне заставляла сердце биться часто и сильно. Какой уж тот отдых! утро он вскочил не свет ни заря, растолкал лишко, который от того, что место, где он укрыл боярышню нашли, ничуть не опечалился. Свой долг перед ней он выполнил. Всего-то вдвоем они выехали, как только открылись ворота, и весь день почти не давали продыху ни себе, ни лошадям. Даже беглицу проскочили, так и не наведавшись к молодому старости медведю. Зато уже утром, после ночевки на покрытой молодой травой поляне, недалеко от дороги, Они достигли и небольшой веси, что раскинулось чуть больше, чем десятком дворов посреди густого березника. По пути Лешко поведал о деревне то немногое, что о ней вообще можно было сказать. Жили там по большей части охотники, все из одного рода, поля свои тоже имели, а как же. Да и ремеслом оружейным промышляли. А семь лет назад туда женой отдали тетку отрока. Вот они ней-то он и вспомнил, когда пришлось боярышню прятать. А все швиген скоро все разнюхал. Хоть деревенька невелика, да укрыта хорошо. Избы все ладные и небольшие замелькали среди белоснежных стволов, когда солнце уже поднялось к верхушкам берез. Неспешная жизнь здесь лилась тихим ручьем от двора к двору. Слышались голоса людей и редкий лай собак. У охотников их должно быть много. Драгомир придержал коня, и выехал на единственную короткую и сотни шагов не будет улицу размеренно, как князю подобает, а не мальчишки, который, сломя голову, за девичьим подолом гнался. Лешко, постоянно кивая то одному знакомому, то другому, довел его до одной из крайних изб. Сам вперед спешился, и все не поспешил предупредить хозяев. Но пока Драгомир май с одной рукой заводил коня во двор, на улицу вышла вовсе не тетка отрока, И даже не ее муж, а сама Заряна. В простой рубахе и паневе, явно чужой, знать сердобольной хозяйкой ей подаренной. Боярышня все равно была несказанно хороша. Она остановилась было на крыльце, прикрыв губы ладошкой, а затем вмиг слетела по ступеням и подошла, сбиваясь на бег. Драгомир поймал ее запястье, когда девушка попыталась обнять его. Взглянул серьезно и строго, все ж нехорошо с побегом-то вышло. Ему расстройство, и Лешко едва не попал в жернова его гнева. Барышня потупилась и вдруг ахнула, осторожно коснувшись его перевязанной руки. «Что ж случилось с тобой?» Но Драгомир отвечать не стал. «Будет время, обо всем расскажет». А нынче его другое волновало. «Почему сбежала?» «Неужто не люб я тебе вдруг стал?» Он склонился, тронув ее за подбородок. Она покачала головой, но взгляда не подняла. «Как ты такое мог подумать? Просто все вышло...» Испугалась я, как услышала, что у тебя жена была, а ты ее убил. Хоть Лешко и сказал мне, что она нехорошей супругой оказалась и зла много другим сделала. Думала, я горе тебе причинить смогу. Заряна взяла его за руку и отвела в тень к лавке из неровной березовой доски, установленной на двух пеньках. Опустилась на нее потянула за собой, чтоб тоже сел, а затем только продолжила. Не за себя я боялась, Любы мой. Когда меня к обряду готовили, много девиц и женщин около крутилось. Боярыни, дочки их да служанки без счета. Но среди них одна была, ну глаз не оторвать до чего хороша. Хоть и не совсем молодуха уже. Малуша ее зовут. Драгомир не удержался, фыркнул при звуке ее имени. Вот же Позабыл совсем про эту змею. А ведь она с Гестой путалась, да помогала ей небось. А потом пряталась ловко, ни разу ему на глаза не попалась. Нашла кого слушать. Он погладил Заряну по ладони. Эта баба смуту в душе моей жены посеяла. Вот и тебе, видно, навредить решила. Все простить меня не может. Нехорошо я с ней поступил однажды, да, но справедливо. Вот и пакостит». Заряна выслушала его с легкой, показалась даже чуть снисходительной улыбкой на губах, и остановила, легко коснувшись его груди, чтоб дальше слушал. «Нет, она мне хорошую весть сказала». Боярышня зарумянилась, ее глаза заблестели. «Сказала, что я после ночи той от тебя ребенка под сердцем понесла. Я сама еще ведать не ведала, конечно. Мало времени прошло. А теперь знаю точно». Драгомир несколько мгновений сидел неподвижно, словно оглушенный. Заряна смолкла, почувствовав, как сильно он сжал ее руку в своей, посмотрела вопросительно, обрадовался ли. А он и слова вымолвить не смог, просто притянул девушку к себе и обнял так крепко, как опьяненный счастливой вестью рассудок позволил. Заряна замерла в его руках, уткнувшись в плечо. И так они посидели молча, в биении сердец друг друга, находя успокоение. Она сказала еще, — чуть погодя добавила боярыш, не отстраняясь, — что если я останусь и стану твоей женой, как задумано, то ребенок мой погибнет. Вот тогда я и решила уехать на время. Прости меня. Она потупилась вновь, вздохнула. Драгомир погладил ее ладонью по щеке, оказавшейся внезапно чуть влажной от слез. Легонько поцеловал в сладкие губы. Ох, малуша, хоть и недолюбливает его наверняка, а невесту предупредила, что с князем неладная. По-своему, по-женски. Недаром знать с от о ней, будто ворожея она большой силы. Увидела в знаках, а может, погадала на судьбу Зарянину. И права оказалась. Покуда Корибут сидел внутри Драгомира, не было бы спокойствия и безопасности ни жене, ни дитю будущему. «Теперь все хорошо будет», — прошептал он, склонившись к ушку боярышни. «Отстрадались мы. Надеюсь, на долгие лета. Вернешься?» «Что ж ты глупости-то спрашиваешь?» Девушка улыбнулась ласково и, обняв его за шею, крепко к нему прижалась. «Хоть сейчас поедем!» «Только...» — добавил Драгомир, гладя ее по спине. «Дома у меня теперь нет. Временно. В шалаше жить будем!» Заряна рассмеялась тихо и прильнула еще теснее. Нира ослепительно сверкала рябью на солнце. Из воды на мелководье торчали круглобокие камни, напоминающие блестящие спины каких-то чудищ. То и дело у берега проскакивали стайки мальков или головастиков, черных и гладких, как слепые черешни, только с хвостами. Лето разгуливалось с каждым днем, даря все больше тепла. На влажном бревне, морая о него чистые беленые рубахи до пят, сидели две девочки, сестры-близнецы не больше десяти лет от роду. Они, увлеченные и не морща, сживали кислые иголки лиственницы, да только и знай, щурились от солнечных зайчиков, что от воды попадали им в глаза. «Вырасту, уеду отсюда», — поговорила одна. «Столько всего кругом интересного. Посмотреть хочу». Вторая глянула на нее с сомнением и вдруг погрустнела. «Не отпустят тебя родичи, бойчета, сказала загадочно. Сестра только фыркнула и выбросила на песок остатки иголок и мусор. Отряхнула ладони. «Это твоя участь, Видан, тут сидеть да замуж выйти, на кого батюшка укажет. А мне такая жизнь не надобна». «Много ты понимаешь», — обиделась собеседница. «Говорю тебе, не отпустят, вот сама узнаешь». «Потому как...» И замолчала, не высказав того, что знала. «Потому как матушка не велела» а сестрица вовсе и внимания не обратила на ее слова, только устремила взгляд на противоположный берег, вдаль которая лишь ей одной была ведома, и манила ее одну. Наверное, уже тогда бойчете суждено было скитаться по свету, чтобы потом сгинуть навсегда где-то в неведомых краях, чтобы никто из родичей больше о ней не услышал, и только сестра сердцем всегда чуяла бы, что она еще жива, до самого конца. Яркий момент из детства, которого Млада, казалось, и не помнила вовсе, сменился другим, в Южном Погосте. Там Вадим угощал ее утащенным с поварни отцовской харчевни пирогом. Крупная вишня из него так и валилась, только лови. Они с названным женихом прятались за густым кустом калины, облизывали липкие от сладкого сока пальцы и смеялись с такой удачной проказе. Отец после отругал Вадима, но не слишком строго а пироги в барсучьем хвосте и по сей день пекут знатные. Млада перебирала воспоминания, словно цветные стекляшки в ладони, которые неизвестно почему оказались так дороги, хоть глянет кто, мелочь, ерунда, а ей они помогали сохранять частицу света в бесконечном браке забвения, что поглощало ее все больше. Он выпил силы до дна, и скоро их не останется даже на то, чтобы помнить. Что-то она забывала уже сейчас, но иногда из глубин памяти всплывали такие моменты, которые она давно уже не вспоминала. Это будто бы давало глоток свежего воздуха. Но их, к сожалению, хватало ненадолго. А потом она вдруг перестала видеть образы прошлого. Осталась только темнота. Млада не знала, сколько прошло времени, день или сотни лет, но она угасала и чувствовала это так отчетливо, словно заплутавший в пустыне путник у которого давно закончилась вода. Скоро останется лишь иссохшая оболочка, и забвение поглотит всю ее жизнь до капли. Эта мысль уже не беспокоила, иногда даже предательски думалось скорее бы. «Ты слышишь меня?» Тихий голос прозвучал вдалеке за густым туманом. Как призрак, в которого не сразу поверишь, даже увидев. Только слабо пошевелилась, чувствуя себя деревом, которое силится выдрать из земли свои же корни. Едва различимые шаги послышались совсем рядом, остановились. Мягкая заботливая ладонь легла на плечо, и от нее по телу разлилось не тепло. Прохлада, живительная, бодрящая. Плохо, раздался тот же голос. Она выпита до дна. Я почти не чувствую ее. Не смогу заставить двигаться. А уж открыть проход, Бог учил тебя напрасно, напрасно потрачено столько времени. Гнев в другом мужском голосе стегнул плетью. Млада помнила его. И в то же время не помнила. Но почему-то от его звука, начинает трепыхаться, казалось бы, замершее навсегда сердце. Она снова шевельнулась, крепкие путы забвения приказали оставаться на месте. Я опоздала. Мы опоздали. Девушка вздохнула. Я не могу дотянуться, чтобы передать ей силы. Я не вижу. Пытайся еще. Снова грянул мужчина. «Призывай богов, бесов, духов, кого угодно!» Млада уперлась ладонью в мягкую, словно тина, землю и оттолкнулась, рыча от усилий. Она хотела видеть того, кому принадлежал этот голос, который настойчиво требовал от девушки невозможного. Хотела видеть невыносимо. Но без сил она снова упала в пыль безвременья. Вдруг орять колыхнулась вокруг волна свежести, давая возможность, наконец, вздохнуть как следует. Знак рода на шее нагрелся и начал биться маленьким серебряным сердцем. Влада неожиданно для себя сумела накрыть его ладонью, вспомнив, что он для нее значит. Где-то рядом та, у кого второй такой же оберег. И она сейчас пытается вытащить ее из немерия, борясь собственной неуверенностью и отчаянием. «Я слышу!» произнесла одними губами Млада. «Я слышу тебя!» Зыбкая нить, связавшая ее со спасительницей, стала крепче, и по ней в тело стали возвращаться силы. Невыносимо долго, тонким, словно волос ручейком. Млада лежала, наслаждаясь этим. Просто ждала, боясь, что если двинет хоть пальцем, все оборвется или расплескается то, что уже удалось собрать. Показалось, лишь через много лет ей удалось открыть глаза. Вокруг точно стояла вода, разливалась стажем глаза глазобвения. И тлела остатками жара по краю уголька, алое зарево на горизонте. Влада не помнила, зачем она здесь и как тут оказалась, но понимала, что отсюда нужно выбираться. Никакой человек по своей воле не войдет сюда, разве что от большой нужды или безумец какой. Она вновь уперлась руками в землю, подняла сначала плечи, дрожа от усилий, а затем сумела и встать на четвереньки. «Выходи, мы ждем тебя!» Млада не знала, кто ее ждет и где, она не могла вспомнить ни одного имени, кроме своего, да и то не чувствовала в нем уверенности. Но она повиновалась мягкому приказу и встала на ноги. Они показались чужими, тряпичными, и пришлось потратить еще немного времени, которое здесь ничего не стоило, чтобы вновь привыкнуть к своему телу. С удивлением она нащупала на поясе меч, коснулась его рукояти, и по ладони разбежалось покалывание. Бледное свечение качнулось между краем ножен и гардой. Всего на миг и погасло, когда Млада одернула руку. На другом бедре висел длинный нож с обмотанным широкими полосками кожи черенком. Она провела ладонью по груди, ощущая скованное в единое плотное полотно кольца доспеха. В глубине памяти шевельнулось до неузнаваемости размытое воспоминание, но быстро погасло. Млада огляделась, ее окружали горы пепла, который улегся мягкими волнами и напоминал невысокие барханы. И неподалеку лежало чье-то тело. Она не пошла его разглядывать, все равно не поймет, кто это. «Может, погибший соратник, а может и враг?» «Выходить! Нужно выходить отсюда!» Твердила себе Млада, боясь забыть то главное, зачем она вообще поднялась с земли. Забвение ненасытно накинулось уже на новообретенные силы. Замешкаешься и вновь рухнешь лицом в пыль. Она пошевелила пальцами правой руки, чувствуя, как зародилось на их кончиках тепло. Подняла руку и медленно провела ею сверху вниз, открывая сияющий проход в явь. Не оглядываясь, она шагнула в него. Тело словно разорвало на части ослепительным до боли светом. Он вонзился в кожу бесчисленным множеством клинков. Царапал, раскалял, резал на ленты. Млада сжала губы, давя в груди крик, зажмурилась. «Вышла!» — вздохнула поблизости девушка. Млада падала и не могла найти никакой опоры, чтобы за нее ухватиться но натолкнулась вдруг совершенно ослепшая на чьи-то крепкие руки, вцепилась в них. Тут же ее подхватили, прижали к широченной, тревожно вздымающейся груди. «Хорошая моя, все закончилось!» Снова этот голос, который заставил ее отринуть безразличие и вновь ощутить желание вернуться. «Чей он? Чей же, проклятие!» Мучительно пытаясь понять, она обхватила руками могучую шею и вжалось в нее лицо. От острого запаха кожи мужчины дурман бросился в голову и захотелось вдыхать его вечно. Он нес Младу куда-то, а она невыносимо желала увидеть его, но не могла открыть жестоко слезящиеся глаза. Наконец легкий сумрак накрыл спасительным покрывалом. Младу усадили на твердую застеленную лавку, она с неохотой отпустила мужчину и прижала ладони к глазам. Просидела так немного, пока не унялась резь. И подняла голову озираясь. Теперь она оказалась длинной, не слишком щедро освещенной избе с рядами широких для крупных людей лавок. Первой она увидела девушку, что звала ее и передала силы, позволившие вернуться. И в миг поняла, что они с ней похожи, как две капли воды. Снова прозрачным бликом сверкнул обрывок воспоминаний и канул в черноту, как и другие. Девушка стояла, нещадно сминая пальцами подол расшитого маречкой платья. «Как ты?» — спросила, тревожно заглядывая в лицо. «Погоди!» — буркнул стоящий рядом мужчина, и Млада перевела на него взгляд. Он тут же опустился перед ней на колено, взял за руку. Млада дернулась недоверчиво, разглядывая его твердые, но все же приятные черты. А от одного звука его голоса сердце билось так неистово, что мешало дышать. «Знала бы ты, как я рад, что ты вернулась!» Он прижался к ее пальцам губами, щекоча кожу бородой. На этот раз Млада все же вырвалась. Качнулась назад в попытке отстраниться. На лице мужчины отразилось непонимание. Он снова попытался завладеть ее ладонью, но она схватилась за скромосакс на поясе и хрипло произнесла. «Я не знаю тебя!»